наблюдательный пост мы развернули в небольшой, но достаточно глубокой пещере, где-то посередине между пятым и четвертым ярусами. Слева и справа отхода в пещеру торчали мощные наслоения коры. Сверху нависал козырек окаменевшей смолы. Благодаря этому естественному капониру мы рассчитывали остаться невредимыми даже в том случае, если бы падающий ветвяк зацепил в этом месте ствол занебника. Иногда я прикладывал ухо к влажной стене пещеры и вслушивался в могучий глухой гул, сотрясавший ствол занебника, словно отзвук далекого землетрясения. Нож, который один из стражников вонзил в древесину, время от времени начинал сам собой вибрировать. Снаружи доносился шум, напоминавший перестук дождя. Сверху сыпались всякий мусор и куски коры. Кому я не завидую, так это болотникам. И не догадываются, бедняги, какая штуковина сейчас им свалится на головы? Тоненькая иголка кольнула меня в сердце. Ах ты черт, как же я не подумал об этом. А впрочем, чем бы мы смогли болотникам помочь? Вряд ли они вняли бы нашим предупреждением. Будем надеяться, что рухнувшие ветвики не причинят им особого вреда. Их подземным норм даже атомная бомба, наверное, не страшна. Но мое нынешнее высокое положение не позволяло пропустить замечание головастиками мимо ушей. «Все предусмотрено», — сказал я. «Небольшая встряска болотникам не повредит. Зато в следующий раз подумают, стоит лезть ли на вершень». «А раньше ты говорил по-другому». «Прикуси язык, здесь мы не одни». Мои слова оказались пророческими. Зубы головастика лязгнули, он вскинул руки, стараясь ухватиться за что-нибудь, но стена, словно в кошмарном сне, проворно от него отодвинулась. Дно пещеры между тем превратилось в некое подобие батута. Одних из нас оно швырнуло в глубину пещеры, других наоборот, к выходу. Я оказался в числе последних. Бездна, открывшаяся моему взору, была наполнена массой медленно оседающей пыли, листьев и хвои. Иногда вниз проносились предметы и покрупнее. Какие именно, отсюда разобраться было невозможно. И весь этот сор сиял, переливался и вспыхивал в огромных многоцветных радуг, встающих из мрака прорвы как языки вселенского погребального костра. Грохота я уже не слышал. Он был так силен, что даже не воспринимался слухом. Занебник раскачивался, как травинка на ветру. Радуги затропетали и разом погасли. Стало абсолютно темно, хотя до наступления ночи оставалось еще много часов. Свод неба обрушился на земную твердь. И это было началом конца света. Внезапно резко посветлело. Это падающий ветвяк миновал нашу пещеру. Странно было видеть, как куда-то вниз медленно уходят, растворяясь в тумане, дома, дороги, леса, плантации. Казалось, это не ветвяк падает, а совсем наоборот. Я возношусь над ним. Спустя минуту Занебник потряс новый удар. Устрашающий треск, сравнимый только с треском сталкивающихся болидов, подтвердил, что ветвяк четвертого яруса разделил судьбу своего верхнего соседа. Удары и треск повторялись еще трижды. Дальнейшего я почти не запомнил. Но если когда-нибудь мне случится присутствовать при давно предсказанном сражении «Сыновей света с сыновьями тьмы», после которого нашему привычному миру суждено полностью изменить свое обличье, это событие не станет для меня откровением. Однажды я уже пережил его. Остальное можно домыслить. Тучи грязи, достигшие едва ли не верхушек занебников, исполинские корни, выворченные земли страшной тяжестью перекосившегося дерева, тысячи человеческих тел, низвергающихся в прорву, долины, вдруг превратившиеся холмы, реки, исчезнувшие в мгновение ока, и реки, разлившиеся наподобие морей. Еще долго трещал, вздрагивал и клонился долу занебник вдруг утративший свою, казалось, незыблемую устойчивость. Возможно, он и рухнул бы, вызвав на вершине и в изыбе еще более мощные катаклизмы. Однако соседние занебники, намертво сцепившиеся с ним десятками уцелевших ветвяков, воспрепятствовали этому. Впрочем, как выяснилось впоследствии, мой эксперимент не прошел бесследный для них. Пещера наша превратилась в перевернутый колодец, и мы постепенно сползали все ближе к обращенному в бездну отверстию, Стражники, балансируя на все более возрастающей крутизне пола, попробовали вырубить в стене горизонтальную нишу. Но попытка эта стоила жизни двоим из них. Спасла нас длинная веревка, предусмотрительно прихваченная кем-то из десятников. За эту доблесть он тут же был произведен в сотнике. Ловкий как обезьяна, молодой законник без всякой страховки выбрался наружу и чудом, пробравшись по наклонной со знаком «минус» в стене занебника, закрепил веревку ухода в другую пещеру, оказавшуюся на наше счастье ответвлением лабиринта. Плутая в нем, мы прошли недр занебника насквозь и оказались в конце концов на Крутопутье, соединявшего игольники третьего и четвертого ярусов. В пути мы встречали издыхающих кратодавов, и перемолотых фаршестируких. Целые тупики были забиты трупами кротов. Смола, прорвавшаяся в лабиринт через лопнувшие стенки ходов, превращала в нетленные мумии и живых, и мертвых. Изгнанные из гнезд термиты обратились в подобие библейских скорпионов. Казалось, что сам Авадон-губитель, ангел бездны, послушный зову пятой трубы Ведет народ человеческий свое неисчислимое воинство. Глубочайшие трещины рассекали нутро занебника. Из них поднимался едкий, дурманящий пар. Нам случалось натыкаться на обломки хижин. Огромные боди, засохшей солдатской кашей, целые звенья выдранных с крутопути лестниц и другие предметы, оказавшиеся здесь совершенно необъяснимым образом. Из двух десятков наших спутников уцелело всего пятеро да и те покинули нас сразу же после выхода из лабиринта устрашившись открывшейся перед нами картины ветвики торчавшие вверх под совершенно немыслимым углом были девственно пусты рывок опрокинувший занебник был настолько силен что все кто не обладал разветвленной и цепкой корневой системой, уподобились брошенному из прощи камню. Не узнавая знакомых мест, мы бродили с головастиком по вершине, лишь изредка натыкаясь на голодных, одичавших людей. Чудо, что в этом хаосе мы смогли отыскать ставку, вернее, то место, на котором она когда-то располагалась. Исчезло все. Нагормождение хижин, уродливый дворец, заляпанный кровью престол, горы отбросов. Исчезли письмена, исчезли реликвии. Остались только ямы-остроги, но содержащиеся в них узники тоже пропали. Мои контакты с головастиком ограничивались самыми элементарными вещами. Добыванием пищи, поисками ночлега, защитой от мелких банд-бродяг, каннибалов. Лишь иногда, Как будто бы ни к кому не обращаясь, он бормотал, «Зачем это ты сделал? Ну зачем ты это сделал?» Случайный попутчик, исчезнувший наутро вместе с последними крохами наших припасах, указал примерное направление на занебник, где, по его словам, собираются все, кто остался верен Тимофею, кто не забыл своей принадлежности к служивому и приказному люду, кто собирается восстановить на вершине порядок и законопочитание. Катастрофа затронула не более двух десятков занебников, и степень разрушения уменьшалась по мере удаления от ее центра. Довольно скоро мы достигли мест, где ветвики как и прежде, торчали горизонтально, где дороги и плантации кишели кормильцами и где можно было, хоть и с трудом, Выпросить или украсть что-либо съедобное. Нас никто не узнавал, да мы и не старались афишировать свое прошлое. И, наконец, наступил день, когда сквозь пелену тумана мы различили некое нагромождение, похожее одновременно и на перевернутый вверх тормашками собор, и на выброшенный на мель, но и ковчег. То была ставка, еще более уродливые, еще более абсурдные, чем прежде. Уже в темноте, в полусотне шагов от перекошенных, изломанных стен нас остановили стражники. На все их расспросы мы отвечали уклончиво. Головастик назвался советником одного из губернаторов, а я состоящим при его особе законником. Нас припроводили в какой-то душной, изрядно загаженной, предыдущими посетителями чулан. Спустя некоторое время принесли факелы. Стражники прошли вперед и выстроились за нашими спинами. Дверь осталась открытой настиж. Кто-то, почти неразличимый в ночи, стоял там за порогом и неотрывно смотрел на нас. Взгляд этот обжигал, давил, завораживал. И так продолжалось очень долго. «С возвращением, братцы!» Голос Ягана наконец нарушил тягостную тишину. «Давно вас ожидаю. Уже и надеяться перестал».